Управление нитями. Активная магическая способность. Ранг 9 из 0.0 плюс 2. Внимание! Это тренируемый навык. Этот навык позволяет свободно контролировать нити, веревки илианы и цепи в руках пользователя. Дополнительно позволяет манипулировать длиной, толщиной и прочностью нитей, а также силой их воздействия, применяя ману. Каждое дополнительное 100% единица маны в минуту. Максимум усиления 100% за ранг навыка. На более высоких рангах возможно изменение свойств нитей с использованием маны. Доступно продвинутое осязание через нити. Максимум нитей под одновременным контролем 5. Уверенный одновременный контроль 3. Максимальный ранг воля 3 плюс дух 5. Очень хорошо. То, что я теперь могу существенно лучше ощущать через нити, тоже хорошо. Даже температуру стал чувствовать, хоть и посредственно. Но важнее увеличение количества нитей под контролем одновременно. Пять максимально, три уверенно. Раньше было четыре и два. Дополнительная веревка одновременно – это хорошо, весьма. Тем более техника работает только с такими. Это однозначно стоило усилий. Надеюсь, девушки тоже что-то извлекли, кроме удовольствия, имею в виду. Сфену особенно увлеклась. Кстати, куда она там смылась? Гаргона обнаружилась в одном из двух занятых семейством дойдки домов. Они сражались с Дэном. У немцев обнаружилась игровая приставка, и с фено с пацаном резались в какую-то игру. Неожиданно. Родители парня время от времени посматривали в открытые окна из домика напротив, но помимо этого никак не реагировали. Я бросил взгляд через открытую дверь и хотел уже оставить их, когда что-то привлекло мое внимание». Игра была незнакомая, какой-то боевик от первого лица со сплит но что-то на экране показалось мне неправильным. Хм. По какой-то причине игровые, управляемые приставкой оппоненты, сосредоточились в основном на сфену, даже когда вроде бы должны предпочесть атаковать младшего дойтки. А если попробовать изучение, пробормотал я, подходя ближе. Угу. Рядом послышались шаги, из дома выглянула девочка. «Твой брат жульничает», — заметил я. Она изучающе посмотрела на меня, а затем со вздохом кивнула. Мое изучение плюс анализ сообщили, что игра находится под влиянием внешнего магического воздействия. Поскольку Сфено ничем подобным не владеет, вывод очевиден, хотя и непонятно, как именно он это делает. Но магия, как я уже сам говорил, штука причудливая. «Сфено, обед, произнес я, — подумав, добавил. Остальные тоже могут присоединиться. Присутствовали все, однако я заметил, что дочка Доидки, хмурясь, рассматривала Сфено, в основном ее голову, и туманно. Не совсем уверен, как правильнее, учитывая безразличное отношение последней, последнего, к собственному полу. Магия даже в семантике создает задачки. В любом случае, такое внимание подростка было примечательно. Складывается впечатление, что она видит сквозь иллюзию. Что интересно, на Тумана, несмотря на его вызывающую умиление внешность, младшие дойтки косились с подозрением. Сам Метаморф вел себя согласно образу, изображая милого воспитанного ребенка, но на пару маленьких магов, а Крису, несмотря на отсутствие маны, похоже, можно относить к таковым, хотя бы условно, это, похоже, не действовало. Ривербанк, в свою очередь, держался скованно и немного нервно. Прекрасно понимаю – Сам бы на его месте также себя вел. Он хоть и имеет некий опыт, но родом из общества коренного социального неравенства, а здесь ниже него по статусу разве что Куа с метаморфом. Да еще и традиции совсем другие, и вряд ли он их изучил толком. Был занят обучением совсем другому. Так что вполне естественно вести себя тише воды, ниже травы и не привлекать внимания, но внимательно за всем наблюдать. Что он и делал. Собственно, Куа с Метаморфом вели себя также, но с их маленьким ростом это было куда проще. В любом случае, обед шел тихо и мирно, и вроде бы к удовольствию всех участников. Однако я заметил, что теперь и пацан принялся вглядываться в голову Гаргоны. Наконец, он не выдержал. «У тебя серьезно змеи на голове?» — обратился он к Сфену. Та вопросительно глянула на меня. Я перенаправил взгляд Рихарду. Тот кивнул, и я тоже кивнул Гаргоне. Она отключила амулет иллюзии. — Ого! — протянул пацан. — Они не кусаются? — Они только для вида, — сообщила дама. Я не изучал ее голову особо тщательно, но эти змейки действительно чисто декоративные. Они вблизи похожи скорее на чешуйчатые щупальца. Натурально, асари. Единственно, рты у них есть, но глотки вроде нет. Просто небольшое углубление. И зубов тоже не видел. — Можешь ими смотреть? — тут же снова спросил Дэн. «Секрет», — усмехнулась Свена. «А крылья?» «Деннис, невежливо так расспрашивать за столом», — перебила его мать. Еда в первую очередь согласилась Гаргона. «Воин?» — она с сомнением посмотрела на парня. «Должен хорошо питаться». Ну, возможность пораспрашивать Сфену у него еще была. И она, похоже, не возражала, судя по тому, что на автокарте она снова была показана рядом с пацаном в его доме. «Походу, опять играют». Ну а мне надо бы продолжать окучивать Натаниэль. Не давить, но и не выпускать из внимания, так что я поспешил найти ее. Наша полуфея тоже была не одна. Они с Ривербанком и старшим Дойдке сидели за столиком, на котором лежал подаренный девушке пистолет и что-то обсуждали. Я подошел ближе. «А потом можно будет все это снять и наложить, что-то посущественнее», — говорил наш амулетчик. «Обсуждаете модернизацию?» — осведомился я. Снегурка кивнула. «Ривербанк предлагает наложить простые чары на детали, чтобы впоследствии, когда он улучшит свои навыки, заменить их на более продвинутые. А мистер Дойдке предлагает использовать внешние добавления с готовыми чарами. «Это не совсем моя специальность, конечно, но метод общераспространенный и надежный», — заметил немец. «Простые готовые амулеты для огнестрела». «А наш рекрут, видимо, хочет показать, что он и сам уже на что-то способен». «Но почему не сочетать?» «А почему бы тебе не изготовить такой амулет вместо зачаровывания деталей?» Обратился я к технически демону. «Кстати, а можно ли демоном считать Куалону?» Парень поморщился, но все-таки признался. «Не умею пока. Это наведенный эффект. А я пока что осваиваю прямой. Максимум уменьшение сопротивления воздуха в стволе и уменьшение ненужного трения, если сам ствол зачаровать. Ну и отвод нагрева. Скорее всего, вскоре смогу добавить дополнительный импульс пули за счет отдачи, но пока что не возьмусь. Надо отработать. Честно заметил я. Ната, что скажешь? Мне не нравится идея, что мое оружие попытается модифицировать не специалист, сообщила девушка. Как обычно, холодно, но честно. Но сейчас у нас есть возможность проверить результаты, так что это приемлемо. К тому же его учитель отзывался неплохо. О! Она и это держит на контроле. Как и следовало ожидать. Не то, что я все пропускаю мимо. С другой стороны, я занимаюсь полевой работой. Я кивнул. «Главное, не испорти подарок, рекрут. И вообще в тебя вложены средства, так что ожидаю приемлемой отдачи». «Я вас не подведу», кивнул Ривербанк. Звучало искренне. Наш клановый амулетчик принялся аккуратно разбирать пистолет. Дойдке вздохнул. «Ваше предложение мы тоже учтем», улыбнулся я. Он отрицательно качнул головой. «Я не об этом. Просто мне не нравится, что юная девушка вынуждена носить с собой оружие». Я хмыкнул. «Я бы сказал, жизнь такая. Но тут скорее вкусы. Есть девушки, которым нравятся цветы, есть любящие всякие вкусности, а кому-то нравится оружие. Почему нет?» «Я вообще полагаю, что обучение владению оружием в старших классах или в колледже могло бы быть животворно для общества», – заметила Снегурка. «Незамужняя девушка должна иметь возможность защитить себя». «Первая часть спорна, но со второй не могу не согласиться», – я кивнул. «Правда, полагаю, ты переоцениваешь здравомыслие подростков. Мы с тобой скорее аномалии», – немец молча кивнул. Как и ожидалось, в общем-то парень не облажался. «На мой взгляд, правда, разницы до и после заметно не было, но НАТО, проведя проверочные стрельбы, одобрительно кивнула Ну, главное, чтобы она была довольна, а дополнительные амулеты потом куплю». «Похоже, этот инцидент с пистолетом зацепил старшего дойтки, Возможно, напомнил о неоднозначной обстановке в мире. Кстати, полагаю, с вашей профессией вы должны неплохо разбираться в различных магических практиках», — заметил я. Ривербанк откланялся и вроде бы направился на пляж, а мы втроем остались за столом. В их теории, во всяком случае, можете что-то интересное рассказать об основных тенденциях боевки в мире? Я по большей части практик, плюс ваша позиция должна бы создавать интересные взгляды. Ну, моя работа в основном связана с различными теоретическими работами или технологически прикладными, но да... «Заставляет смотреть на все под неожиданными углами», — согласился маг. «Хм, вам знакомы три течения?» «Три подхода к манипуляции магией?» — ответила вместо меня Снегурка. «Классический европейский контроль маны и два азиатских манипуляция ки и манипуляция ци. Я практикую первый и мало что знаю об остальных». Я кивнул аналогично. Немец задумчиво покивал. «Я так и предполагал. Ну...» Ману или колдовскую силу, как предпочитают называть наши славянские коллеги, он кивнул в мою сторону, называют также дыханием мира или даже дыханием жизни. Технически в большинстве миров ею в той или иной мере обладает все живое, и даже неживое зачастую. Мы все еще не знаем, какую роль мана играет в жизни немагов, но очевидно, что она способна участвовать в различных процессах и использоваться по-разному. Взять хотя бы ритуальную магию. В любом случае важен тот факт, что мана существует как внутри организма, так и снаружи него, причем в различных формах. Хотя не стоит путать ее с эссенцией, это совершенно разные сущности. И, соответственно, маги тоже могут использовать ее и взаимодействовать с ней по-разному. «Не сочтите за невежливость, но пока что вы излагаете общеизвестные факты», заметила Снегурка. «Ну кому как?» Дойдке, впрочем, снова кивнул. Действительно, но удобнее начать сначала. В общем, классический европейский подход, ставший наиболее распространенным, основывается на том, чтобы использовать внутреннюю и внешнюю ману более-менее наравне. На самом деле, существуют различные течения и тут. Например, использование небольших порций собственной маны для манипуляции внешней. Но у нас на Земле все это не особенно распространено поскольку из-за относительно низкого магического фона особых преимуществ не дает. В более магических мирах там да, а у нас такое малоэффективно. В любом случае плюсом этого метода является его, как бы это сказать, естественность, равно как отсутствие недостатков. К тому же он позволяет при наличии маны создавать чары с высокой энергонакачкой, попросту чары высокой мощности. Естественно, это наиболее актуально для боевой магии. Немец глянул на меня. Но не только. В целом этот метод получил распространение из-за отсутствия заметных недостатков и универсальности. Простота и удобство, можно сказать. Как вся современная европейская культура, кивнул я. Именно, согласился Дойдке. Другие два метода распространены в основном в Азии, и они совсем другая история. Во-первых, манипуляция Ки – Хотя философы, разработавшие этот метод, считали, что работают с некой жизненной силой, на самом деле это все та же старая добрая магия. Но практики манипуляции Ки превращают свое тело в сосуд и инструмент для работы с ней. Они изменяют свою энергетику, используя достаточно экстремальные методы для увеличения генерации маны внутри тела и поглощения и запасания ее снаружи. «Плюсом является усиление тела», – произнес я, вспомнив описание соответствующего навыка, попадавшегося мне в предмете, что, безусловно, полезно. «А минусом?» «Ну, в первую очередь, любые модификации организма опасны, особенно без должного контроля и квалифицированной помощи», – пожал плечами маг. «Даже у метаморфов. Вдобавок это хотя и значительно упрощает создание чар внутри собственного тела, но в то же время усложняет создание их вне». Практики манипуляции ки практически не способны на многие чары классической магии. Как и метаморфы. И именно. Это вообще родственные направления, просто с немного разными векторами. И те, и те обладают высокой живучестью, но в то время как главное преимущество метаморфов – возможность свободной смены формы, мастера ки просто чертовски быстры и сильны. Ах да, и обычно обладают существенной устойчивостью к магическим воздействиям. Я кивнул. Если они способны усиленно поглощать магию из среды, это можно понять. Игровые монахи, по большому счету. Ну так этот образ откуда-то же взялся. Хотя если вспомнить образ Гаргон в играх, сразу начинаешь сомневаться. Манипуляция ЦИ родилась из той же философии, но изначально развивалась самостоятельно. Она не является ответвлением техники, продолжил Дойдке. На самом деле она ближе к тому ответвлению европейского подхода, которые я уже упоминал. «Вы имеете в виду контроль внешнего через внутреннее?» – осведомился я. Немец кивнул. «Совершенно верно, хотя и с манипуляцией ки сходство тоже есть. Практики этого метода, по сути, создают у себя искусственный слой ауры с высокой концентрацией энергии. Вообще-то, практикующие этот метод не любят делиться информацией, но считается, что они тоже усиливают себя, только вместо тела – дух и разум». Ну, на практике у них действительно хорошая реакция и скорость мышления, но основные преимущества этого метода в другом. Они способны быстро создавать сложные чары, и большой резерв в сочетании с постоянной подкачкой маны из внешней среды создает иллюзию практически бесконечных резервов. Минусы – они не могут расходовать много энергии быстро. Это вредит структуре энергетической оболочки, которая должна всегда быть заряжена. «То есть высокая магическая выносливость и бонус к скорости и сложности чар, но штраф к мощности», — осведомился я. доэтки кивнул. «Да, можно так сказать. Еще одна слабая сторона основана на том же. Сложности магической оболочки, искусственной ауры. Она уязвима к различным чарам, вызывающим помехи и разрушение магических конструкций». «Вроде альтивских гранат», — хмыкнул я. «Или другой антимагии». Верно. Классические атаки по ауре или жизненной силе тоже эффективны, хотя, конечно, у них есть свои методы защиты. По сути, получаются файтеры и маги, пробормотал я. А европейский подход бесклассовый? Занятно. Благодарю за лекцию. Без сенсаций, но весьма занятно. Вообще, с моим билдом, то бишь набором способностей и направлением развития, куда больше, чем мой контроль маны, подошла бы манипуляция ки. Но к тому времени, как я столкнулся с такой возможностью, уже был более-менее прокачан контроль, а это куча эссенции, ценные предметы и уже имеющийся бонус, который не нужно прокачивать с нуля. К тому же предмет для ки попался только один. Но усиление тела было бы куда полезнее, чем усиление заклинаний, которыми почти не пользуюсь. А вот увеличение силы, ловкости и проворства на те же веревки повлияло бы. Вот манипуляция ци мне точно не нужна. Жаль, что нельзя получать бонусы от всего этого вместе. К сожалению, почти сразу после этой импровизированной лекции НАТО нас покинула. Ей позвонили по какому-то вопросу одно за другое. В общем, работа не оставляет ни на день. Отвлекать ее от этого было бы неразумно, так что подожду. И подумаю, над полученной информацией. Мне пригодился бы какой-то навык или заклинание, заточенные против ЦИ-манипуляторов некое Discrupt-Magic или что-то в этом роде, заклинания, дестабилизирующие магию, можно по площадям. Но не на уровне диспелла, естественно, и желательно действующее только на противника. Хм. а сила Саласа не подойдет? Очень может быть, что и подойдет, но это надо на ком-то испытать. А подобных взять негде, увы. Пока что учту на будущее. И, кстати, это возвращает к наследию покойного архидемона, его замку в первую очередь. С ним тоже нужно будет разбираться. Не прямо сейчас, конечно, и даже не в ближайшие дни, но этим нужно будет заняться. Только сперва прокачаться хорошенько, вряд ли обойдется без конфликта. А генералы саласа в которых и проблема, должны впечатлять. Что же до моих текущих сил? Мои способности универсальны и удобны, но даже защиты, которая у меня самая сильная сторона, все еще недостаточно. Плюс огневая мощь совсем не на том уровне, что нужен. Мои успехи основаны, по большей части, на пробивании барьеров и куалоне, если быть объективным. А попадется мне, скажем, продвинутый голем, и что с ним делать? Или просто регенерирующий противник в хорошем доспехе? В прошлый раз только гранатомет куалоны и спас. Что-то нужно делать, но я даже не уверен, что именно. Наверняка прокачка веревок помогла бы, но она еле-еле ползет. Хорошо уже то, что смог поднять ранг до девятого. Нужно что-то мощное. И что можно прокачивать без чрезмерных сложностей. О! Выстрел же! Предмет самодельный, эссенции требует не так много, еще несколько рангов, статы позволяют взять. Урон не такой большой, как хотелось бы, но с повышением ранга он растет. Плюс взрыв-бросок. Да, это нужно будет поднять. А пока что предметов изготовлю. А еще добыча и награда с последнего задания. Тоже нужно разобрать поподробнее. Этим я и занялся. Успел вырезать одну деревянную пушку для использования в ближайшее время и перебрать часть амулетов. По большей части ненужные навыки вроде той же манипуляции ЦИ или исчезновения на несколько секунд скрывающего из восприятия окружающих, пока не двигаешься, когда в мою комнату вошла сфену. Горгона выглядела напряженно. «Ты владеешь правом на наследие Кроноса, верно?» – произнесла она. Я поморщился и взял ее за руку. За запястье, естественно. «За кисть брать никому не рекомендую». Вход наизнанку. «Осторожнее нужно быть. Это важная информация, она смогут услышать. Вот здесь можно поговорить. Ну да, я могу приобрести наследие Кроноса. А что?» «Кронос – бог времени. Был богом времени». Продолжила Свена, словно и не заметившая моего прикосновения. И его силы связаны с этим. Ну, он демонстрировал что-то вроде остановки времени, нахмурился я. Но если я тебя правильно понимаю, ты хочешь вернуться в прошлое, так? Она кивнула. Сын Дойтки показал мне идею. Возможность спасти погибшего. Я тоже вздохнул. В хронотриггер выиграли, что ли? Слушай, я тебя понимаю, но вряд ли это возможно. «Для начала даже с божественными силами известен только один метод возвращения в прошлое, и для него нужен якорь, заложенный до момента, в который нужно вернуться. Не думаю, что такой существует. Плюс даже если бы он существовал, далеко не факт, что в наследии Кроноса будет нужная магия». Она молча смотрела на меня, стиснув зубы. «Блин. Словно кто-то дал пассажиру тонущего корабля спасательный круг». А я теперь отбираю, объясняя, что это бутафория. Сфена всегда выглядела уверенной в себе, а тут я снова вздохнул. — Не смотри ты на меня так. — Ум. — Ну ладно, попробуй для начала как-то поискать информацию о древних якорях. Они, я читал, иногда естественно возникают. Объекты проваливаются наизнанку, да так там и остаются, ну и всякое. Я замешкался. — Я знаю кое-что, что может сойти за подходящий якорь или, скорее, кое-кого. Но этот вариант не стоит и рассматривать. К сожалению, Сфено нельзя назвать ненаблюдательной. «Ты что-то знаешь?» Я скривился. «Поищи сперва сама. Я действительно кое-что вспомнил, но это очень плохой вариант, даже если его возможно использовать, что тоже не факт». «Но что это? Хотя бы как ориентир?» «Тюрьма богов, где и был заключен Кронос», признался я. «Как я понимаю, там есть боги, заточенные с древних времен, но даже если их возможно использовать как якоря, в чем я сомневаюсь, это означает освободить их. Не думаю, что тебе самой такое понравится». «Ты прав», — согласилась Горгона. «Я поищу другие варианты». «Тогда и поговорим», — я кивнул. «Выход здесь». «Ну вот, еще и это теперь». «Не думаю, что Фено остановится. Будет рыть до упора. У меня нет братьев или сестер, так что мне ее понять сложно, но она к своим сестрам определенно очень привязана. Кстати, нужно еще проверить, как там прогресс с поисками Эвриалы. Сам я не имею ни малейшего понятия, как ее искать, но Санеуме, возможно, что-то и нарыл». Я скривился. Не уверен, что лучше, если он что-то нашел или нет. Вернее, если нашел что-то, это ладно. Вопрос в том, как быть, если удастся найти саму горгону. И с одной-то управиться не так просто. Даже если вторая не будет домогаться, все равно это дополнительные сложности. И боевая сила, конечно. Но вопрос, насколько это мне нужно, остается открытым. Что же до Медузы? Ну, о ее добавлении к клану заботиться не приходится. Но вот усилия с Феном могут быть проблемой. Не думаю, что она выкинет нечто, что напрямую вызовет проблемы, но ее настрой все равно заставляет беспокоиться. Путешествие во времени, да, причем больше, чем на две тысячи лет. Я покачал головой. Вся эта ее идея – одна большая авантюра. Но, полагаю, не стоит отнимать надежду. Я, во всяком случае, не могу. Ммм, а ведь еще есть и отец Наты. И вот его таким образом спасти может статься, что и возможно. Я побарабанил пальцами по столу. Стоит ли ей об этом говорить? С одной стороны, теребить рану, с другой, не знаю, как она среагирует, когда узнает, что я не сказал. Блин, я не хочу быть клан-лидером на самом деле, но раз уж являюсь, следует заботиться о своих товарищах, даже если это может привести к тому, что мы разойдемся. Я встал и вышел из комнаты. Стук в дверь! «Ната, извини за беспокойство, но нужно лично поговорить. на изнанке И не о том». Дверь открылась. Снегурка повернулась из-за компа и протянула мне руку. «Вход наизнанку». «Заранее прошу прощения, что поднимаю эту тему, но ты должна это знать», — сообщил я. Я сейчас разговаривал со Сфено, и она напомнила об одной старой идее, как можно спасти погибшего при помощи перемещения во времени. Если отправиться в нужный момент и заменить его на копию, чтобы никто не заметил, можно добиться того, что история останется неизменной и якобы погибший будет на самом деле жив. Сфена думала о своей сестре, но с твоим отцом. Это намного реалистичнее. — Наследие Кроноса, — пробормотала она, опустив взгляд. Я кивнул. — Чего ты хочешь? — произнесла девушка, подняв голову и уставившись на меня пронзительным взглядом. «Много чего, но конкретно сейчас быть хорошим клан-лидером». Я вздохнул. «Если такая возможность есть, умалчивать о ней я не мог. Тем более ты все равно сама подумала бы». Снова возникла пауза. «Ты хочешь взять это наследие?» Наконец спросила Натаниэль. Я поморщился. «На самом деле нет. Я даже не уверен, что там будет нужная способность. Но можно и без этого обойтись. Нужное заклинание это уже разработано». «Весь вопрос в якоре. И в риске. А еще нужен клон. Думаю, все это можно раздобыть через альянс, хотя могут быть сложности. Особенно с якорем. Я снова скривился. Все это обойдется недешево. То же заклинание синхронизации, возможно, действительно проще будет получить через наследие, если оно там вообще есть, конечно. И тратить карму тоже очень не хочется. Но это, очевидно, не тот вопрос, в котором «хочется-не хочется» имеет значение». «Есть такое слово «надо». «Я сделаю, что смогу», — произнес я со вздохом. Натаниэль несколько секунд продолжала сверлить меня взглядом, а затем кивнула. «Спасибо». «Ну, по крайней мере, она взяла на себя большую часть задач. Какой-либо благодарности я от Снегурки не заметил, но ну, так пока ничего и не сделал. Мда, лучше бы наш новый знакомый и не рассказывал об этих путешествиях во времени». Шанс на успех этой авантюры с отцом нашей полуфеи относительно велик, а в этом случае клан может ее потерять. Я эгоист и переживаю из-за такой возможности, и не стесняюсь это признавать. Неудивительно, что настроение у меня испортилось. Не то чтобы сильно, но погода и море перестали радовать, так что я устроился на кровати в своей комнате. Делать ничего не хотелось. Хорошо, что было как раз то время, когда можно это себе позволить. Достижение. Часть превыше целого. Вы ставите нужды отдельных членов своего клана выше интересов клана в целом. Возможно, не лучшее качество для лидера большой организации, но хорошее качество для предводителя маленькой команды. Эффекты. Повышена способность замечать заботы товарищей. Увеличенная эффективность работы малого клана до двух десятков членов и ближнего круга. Снижена эффективность большого клана, больше пяти десятков членов. Немного снижено отношение бизнес-партнеров клана. Еще и бизнес себе подпортил. Я продолжал предаваться депрессивным мыслям, как вдруг дверь с грохотом распахнулась, и в помещение ворвались «ммм». Я потер глаза, на секунду решив, что задремал, но то, что меня за обе руки стащили с кровати, доказывало, что все реально. Весь более-менее женский состав клана выстроился перед домиком, из которого меня вытащили с Фену и Кэти в купальниках. Даже Туман и с фену носили весьма, как бы это сказать, подчеркивающие их фигуры купальники. Даже НАТО изменила свои привычки к строгом закрытым моделям. Блин, в моих руках появился смартфон. Словно по волшебству, но я такой магии не знал. А, это веревка. Я покачал головой. Девушки, я должен это запечатлеть. Фотка получилась отличная. Самое то, чтобы вызывать слюноотделение и зависть у мужского населения. Набор совершенно разных типажей, но каждая из девушек на 5 баллов. Ну, кроме Леонессы. Но и ее Куалона определенно подбирала не только за мощь, так что на четверочку вполне может вытянуть, полагаю. Однако скакнувшее было вверх настроение снова принялось портиться, когда я подумал, что эта коллекция вполне может сократиться в обозримом будущем. Какой я, оказывается, собственник? Я не собираюсь покидать клан, сообщила Натаниэль. Кэти цыкнула с недовольством. Так, кажется, кому-то ремня не хватает, и я не имею в виду для ножен. Я же уже говорила, слишком много сил уже вложено, и перспективы хорошие. Простая рациональность. В ее словах присутствовало легкое неодобрение. Блин, Снегурка, как всегда, права. Я позволил эмоциям взять верх. Неподобающе для клан-лидера. И пофиг. Проблема подобающего – это ее стезя, и раз она не планирует уходить, ей и предоставлю. Вин-вин. И вообще, не буду тратить времени. Наверняка отдых прервут в самый неподходящий момент».